Глава тринадцатая. Эйвер. Идя утром в Академию, я уже знал, что ничего хорошего ждать не стоит. Ли в красках поведал о том, как именно там обучают таких, как мы, а об ограничениях и безумных правилах рассказал даже несколько раз. Магам было запрещено почти все. Без позволения заходить в главный корпус, посещать основную столовую, пользоваться парадными воротами, даже книги в библиотеке брать. Для нас выделили старенькое здание на заднем дворе. Именно в нем располагались учебные аудитории, отдельная столовая, маленький зал для тренировок, ну и все. Доступ в библиотеку получали единицы, но даже им давали только книги из списка, утвержденного администрацией. Магам запрещалось изучать боевые плетения, яды, пространственную магию, некромантию. Здесь им даже защиту не преподавали. Узнав все это, у меня возник вопрос. А зачем вы вообще ходить в академию, в которой ничему не учат? Но оказалось, что некоторые знания все-таки дают о лекарственных травах, целительстве, магическом преобразовании материи, техномагии. И главное, о законах королевства, из которых половина была создана, именно для того, чтобы загнать магов в угол. В нашей группе числилось всего 11 студентов, три девушки и восемь парней. Велико же было мое удивление, когда среди них я встретил близнецов ларсонов Правда, выглядели они тут непривычно тихими и молчаливыми, но и одеты были, как простаки. Эйвер из этой реальности тоже довольно близко с ними дружил. Да он вообще со всеми имел хорошие отношения. Пришлось тоже изображать радость от встречи, Хотя я сразу сообщил, что из-за травмы имею некоторые проблемы с памятью. Занятия проходили спокойно. Все, чему здесь учили на лекциях, я знал еще с первого курса. Но делал вид, будто мне очень интересно. Даже в столовую сходил вместе со всеми. Но съесть там ничего не смог. Потому что едой ту назвать было сложно. Наверное, попади я сюда в первый же день своего появления в этом мире, все закончилось бы плохо. Но за время жизни Ходенсов успел со многим смириться и в полной мере осознать всю шаткость положения магов. Потому и в академии вел себя тихо. но ну а после занятий Леар, как и обещал, отвел меня в мастерскую, где сам работал. Хозяин, лорд Рой Валет, встретил меня без радости и сразу заявил, что уже нашел человека на свободную должность. У того и опыт есть, и рекомендации. «Ты маг? Спросил он, когда уже собирался уходить. «Мак», — ответил, кивнув. «И зачем ты решил добавить? Одна ведьма как-то сказала, что у меня дар к работе с железом. Увы, раньше проверить ее слова не представлялось возможности. Жаль, что не удастся и сейчас». «Почему же не удастся?» — ухмыльнулся он. «Оставайся. Дам тебе задание, объясню, что к чему. тогда ты -то и посмотрим, какой там у тебя дар». Заинтриговал парень. «Мне теперь самому интересно». Ле ушел. Сегодня у него был выходной, и свободное время он собирался провести в академии, работая над курсовой. Ну а я остался. Признаться, было даже любопытно посмотреть изнутри на работу мастерской. Здесь ощущалась особая атмосфера, которая почему-то меня завораживала. Проходя мимо полуразобранных магмобилей, я вдруг осознал, что мне не терпится начать. Лорд увидел мой энтузиазм и лишь посмеивался. Он перепоручил меня бородатому седому мужчине, которого представил как мистера Пака. Тот оказался обычным человеком без дара, но в железках разбирался как настоящий профессионал. И первым, что он мне доверил, это раскрутить все болты на непонятной металлической установке. Попутно объяснил разницу между ключами, плоскогубцами, пассатижами и другими инструментами. Я слушал его будто завороженный, а когда я все-таки сел за работу, И вовсе почувствовал себя ребенком, которому подарили конструктор мечты. К слову, болтов на агрегате оказалось больше сорока штук. Но если первый я откручивал с трудом, то потом начал немного помогать себе магии. И работа пошла быстрее. Вот только за свою инициативность пришлось отвечать. Не везде можно применять такое воздействие, журил меня Лорд Рой. Даже будучи довольно посредственным колдуном, мою магию он все равно хорошо видел. Есть детали, которые не терпят посторонних вспышек энергии. разбирает и, к примеру, крестовой накопитель. Его бы после такого оставалось только выбросить. А он стоит столько, сколько тебе и не снилось. Думал, после этого откровенного провала меня и близко к магмобилям не подпустят и просто выгонят за шею. Но колдун смягчился и позволил продолжить работу. И даже дал свое разрешение применять дар. «Это Эвер, основной двигатель, в нем нет деталей, которые твоя магия может вывести из строя», сказал колдун, закончив меня отчитывать. «Он полностью механический, потому здесь ты можешь позволить себе самодеятельность. Но будь осторожен, если перестараешься, ущерб будешь компенсировать сам. И перед тем, как что-то сделать, лучше спроси. Тогда совершишь гораздо меньше ошибок». Он ушел в свой кабинет, расположенный на втором этаже здания. А мы с мистером Паком, наконец, сняли с агрегата крышку, которую я так долго откручивал. И под ней для меня открылся новый мир. Стало безумно интересно, как работают, и для чего нужны все эти колесики, рычаги, шестеренки. Да я до этого момента и понятия не имел, что магмобиль работает благодаря настолько сложному устройству. И мне безумно хотелось во всем разобраться. Мы с Паком, который, несмотря на огромную разницу в возрасте, разрешил называть его на «ты», прокопались в этой груди железа до самого вечера. Он терпеливо объяснял, что там и для чего. Показывал, как работает каждая деталь, какие функции выполняет. И даже разрешил мне самому попытаться найти неисправность. Разумеется, и не нашел. Ошибся и с первой попытки, и со второй. Вот и попробуй применить дар, о котором тебе ведьма рассказывала посоветовал снова присоединившийся к нам хозяин мастерской. «Еще бы понимать, как», — бросил я растерянно. «Не знаю, каким образом это работает у магов», — начал лорд Рой, садясь на корточки рядом со мной разобранным двигателем. «Но мы, колдуны, просто касаемся предмета, пытаемся слиться с ним, отрешаемся от лишних мыслей. А дальше срабатывает то, к чему есть дар. Кто-то слышит лес, кто-то может найти воду». Кто-то подобным образом способен определить все болезни человека. Попробуй так, вдруг получится. Я попробовал, но ничего не вышло. Наверное, у магов это все же работает по-другому. Или Рыжуля все-таки ошиблась? Не знаю я, что тут сломано. Раздраженно выдал я после нескольких безуспешных попыток. Что ж, вздохнул колдун. Жаль. И, развернувшись спиной, направился к лестнице наверх. Этот его уход означал для меня только одно — отказ. Да ну ясно, дара нет, опыта нет, толку от меня мало. Кто будет держать такого работника? Вот я бы сам себя на работу точно не взял. Спасибо, что позволили попробовать. Проговорил я, глядя вслед лорду Рою. «Не расстраивайся», — сказал он, обернувшись. «Завтра еще попробуешь. И послезавтра». «У тебя вообще теперь будет много возможностей договориться со своим даром». «Так вы что, меня берете?» — не поверил своим ушам. «Беру, парень, беру», — улыбнулся он. «Будешь работать с двух часов дня и до девяти вечера. Выходной воскресенье. Платить буду 70 флагов в месяц. А если раскроешь свой дар, поговорим о повышении заработка». «Спасибо», — сказал я искренне. Вот уж не думал, что наступит день, когда буду настолько рад получить работу в мастерской по ремонту магмобилей. Но он все же наступил. Пак показал мне сломанную деталь. Объяснил, почему она вышла из строя и как ее починить. Мы вместе провозились еще около часа, но нужного результата все-таки добились. Когда крышка была водружена на место и пришло время завинчивать обратно все четыре десятка креплений, Я решил снова попробовать применить магию. Создал нужное плетение, которое захватывало болт, вставляло в паз и закручивало. Попробовал на одном, на втором, а потом сразу на всех оставшихся. Стоящий рядом Пак только поражен на кряхте, наблюдая, как творится странная магия. «Во дела», — выдал он, проверив работу, когда я закончил. «Столько времени сэкономили». Потом проверил, насколько крепко все закрутилось и не смог открутить ни один болт. «М». Начал он, глядя на меня с легким укором. «А чуть ослабить сможешь?» Пришлось снова создавать плетение, искать тот самый верный импульс силы, вычислять правильную матрицу действия. Зато в итоге я все же понял свою ошибку и сумел таки закрутить болты правильно. «Ох, чуть моя старая спина, что ты существенно облегчишь нам всем жизнь», прокряхтел Пак, растирая поясницу. «Молодец, парень». Завтра вернем двигатель под капот и покажу тебе, как он подключается. А сейчас иди-ка домой. Только переодеться не забудь, а то люди на улице пугаться будут». Только теперь я осмотрел себя и проженно застыл. Вся моя одежда была в черных разводах и пахла машинным маслом. И хорошо, что Ли заранее предупредил меня о том, чтобы прихватил вещи для работы. Но все равно я еще ни разу не чувствовал себя настолько грязным. Я как раз заканчивал переодеваться в небольшой подсобке, когда в нее влетел странно взбудораженный Ли. Увидев меня, он шумом выдохнул, уперся ладонями в колени и попытался восстановить дыхание. «Ты что, бежал?» — спросил я в недоумении. «Бежал». «Зачем?» «Да, три придурка пожелали сделать из меня мальчика для битья», — сказал он, пытаясь отдышаться. «Но я решил, что лучше побегаю. А сюда было ближе, чем домой» что еще за придурки мне совершенно не нравилось что кто то собрался толпой напасть на лиара со второго курса колдуны он уже почти восстановил дыхание и устало опустился на деревянную лавочку стоящую у стены напротив шкафов не бери в голову тебя собрались бить а ты просишь меня не брать в голову спросил внутренний закипая нет уж рассказывай кто откуда где их найти поверли Я никому не позволю унижать моего друга. Ляр посмотрел с грустью и отрицательно мотнул головой. не Эйв, даже если попытаемся дать им отпор, в итоге именно мы окажемся виноваты. Магов никто слушать не станет». «И что делать? Терпеть, убегать? Прятаться, как какие-то крысы?» Я подошел ближе и остановился напротив него. «Ли, это не выход». «Нет, Эйвер, именно это выход». В нашем мире ты либо живешь по правилам, либо отбываешь наказание на каменоломнях, запечатанным даром. И с горькой усмешкой добавил. Вот такая тут справедливость. Мне было, что ему сказать. Напомнить про гордость, про чувство собственного достоинства, про право силы, наконец. Но Ляродним взглядом дал понять, что все мои слова не имеют смысла. «Хорошо, что я тебя тут застал», — проговорил друг. «Идем домой вместе». Я как раз покажу тебе другую дорогу. Она чуть длиннее, зато без придурков, колдунов. А по пути кое-что расскажу». «Снова о правилах местной жизни?» — спросил, не иронию. «Спасибо. Я сытыми по горло». «Нет. О некой рыжей ведьме, с которой меня сегодня угораздило столкнуться. Говори». Тут же потребовал я. Но Ляр отрицательно покачал головой. «Одевайся. Жду возле выхода». Сказав это, он поднялся и скрылся за дверью. Я проводил его обескураженным взглядом и тихо хмыкнул. Как неудивительно, но у обоих ляров, которых я знал, оказались совершенно одинаковые характеры. Мой старый друг тоже обожал помучить мое любопытство перед тем, как поделиться действительно важной информацией, и давить на него было бессмысленно. В итоге я закончил с переодеванием очень быстро. Когда нашел Ли, тот беседовал о чем-то с Паком, но, увидев меня, поспешил закончить разговор. Мы попрощались с обитателями мастерской и вышли в ночь. На улице стоял трескучий мороз. Дороги заледенели, с неба сыпал мелкий снежок, но хотя бы было безветренно. «Ты что-то узнал о Тейре?» — спросил я друга, когда мы свернули с оживленного проспекта на одну из незнакомых мне боковых улочек. Но вместо ответа он сам задал вопрос. «Скажи, а в твоем мире она хорошо знакома, ну, со мной?» «То есть с Лиаром?» Ему было странно говорить о самом себе, живущем в другой реальности. И я его прекрасно понимал. Нет, они, кажется, всего раз пересекались. В тот самый вечер, когда я с ней познакомился. Ли тоже участвовал в пари, пригласил Тейру на танец. В общем, этим все их общение и ограничилось. А почему ты спрашиваешь? Он одарил меня задумчивым взглядом, будто сомневался, нужно ли рассказывать. Когда я сегодня вечером шел из академии, ты решил сократить путь и пойти не через боковой выход, предназначенный для магов, а через центральный. Подумал, в это позднее время никого не встречу. Но там оказалась девушка. Она шла быстро, но выглядела задумчивой а потом поскользнулась и упала. Осмотрев улицу, Ляр указал на узкий проход между домами и потянул меня туда. «Я поспешил на помощь», — продолжил он, «и был очень удивлен, узнав в лежащей на дорожке леди ту самую ведьму, о которой мы с тобой вчера говорили. И что было дальше? Я слушал его очень внимательно, ловил каждое слово и чувствовал, ли точно выяснил нечто важное. А дальше я предложил помощь, хоть и знал, что откажется» такие, как она лучше умрут, чем подпустит к себе мага. А она разрешила, представляешь? Позволила мне коснуться ее головы и снять боль. Хотя всем известно, насколько Леди Соун ненавидит магов. Но даже не это самое странное. А что? Она назвала меня по имени. С видом великого сыщика проговорил друг. «Эйв, мы с ней ни разу до этого момента не сталкивались. Нигде. Ей просто неоткуда знать, как меня зовут». Я даже спросил, откуда она знает мое имя. И что она ответила, поинтересовался уже, сообразив, к чему он клонит. Что ее лечил мой отец, и что именно он ей про меня рассказал. Но такого не может быть. Папа не стал бы упоминать о своей семье при разговоре с ведьмой. Это точно. Но даже если бы такое случилось, то моего портрета он бы ей никак показать не мог. Вывод? Я понимаю, что ты хочешь сказать. И просто боюсь поверить в такую правду. Ответил, глядя себе под ноги. «Она показалась мне очень милой», — улыбнулся Ли. «Вежливой. И простой. Но что самое поразительное, когда за воротами ко мне пристали те самые придурки-колдуны, эта ведьма их прогнала. Она вступилась за меня». «Благородно», — хмыкнул я. «Нет, ты не понимаешь», — взволнованно выдал Леар. «Высокородная ведьма вступилась за ненавистного мага. Это нонсенс». Такого в нашем мире просто не может быть. А я ведь неоднократно видел леди Тейру Соун. При взгляде на кого-то с нашего факультета, она презрительно кривила губы и смотрела с ледяной надменностью, как на червей. Но у той, с кем я сегодня столкнулся, был совсем другой взгляд. Я молчал, обдумывая услышанное. Все сходилось к тому, что Ли прав. Вот только его выводы меня ни капли не радовали». Ведь если в высокородную Тейру я мог бы склонить на мою сторону компроматом, то Тейра из моего мира просто пошлет меня куда подальше. За то, чтобы отомстить, ей даже напрягаться не придется. Одна ее жалоба — я опомниться не успею, как окажусь лишенным магии, обитателем каменоломни. А у Тей есть полное право меня ненавидеть. — Ты чего, Сник? — спросил Ли, когда мы снова вышли на освещенную улицу. Я же вроде принес тебе хорошие новости. «Ошибаешься», — ответил, тяжело вздохнув. Я очень сильно обидел Тейру. Она не станет мне помогать. «Мне кажется, это ты ошибаешься», — сказал лиар «А давай прямо сейчас пойдем ко мне и расспросим о ней отца. Если он в самом деле ее лечил, то точно с ней разговаривал. Вдруг подскажет, как быть?» «Спроси его сам», — отозвался я. «Тебе разве не интересно?» — удивился лиар интересно Но, понимаешь, я тут вспомнил кое-что. Тейра обладает даром резонатора. У ее дара есть одна особенность. Стоит ей направить свою магию кому-то во вред, и ей сразу прилетает отдачей. Если вдруг она со злости решила закинуть меня сюда, то с большой долей вероятности могла и сама тут оказаться. Поэтому, Ли, я уже почти не сомневаюсь, что она здесь. Осталось только сообразить, что со всем этим делать. Чего думать-то? «Вам нужно встретиться и поговорить», заявил обычно осторожный лиар «И я теперь даже знаю, как это устроить. Видел сегодня, где паркуется ее охранник. Нужно просто дождаться, когда она выйдет из ворот академии после занятий, и сделать так, чтобы она тебя заметила. А дальше уже придется действовать по обстоятельствам». Я кивнул, принимая его идею, но ничего отвечать не стал. Осознание, что ты и тоже здесь, подействовало на меня странно. С одной стороны, я был готов хоть сейчас заявиться в ее дом и потребовать, чтобы она вернула меня назад. Но с другой, было стыдно. Я ведь на самом деле поступил с ней, как полный мудак. Глупо допустил, что снимки попали в сеть, да еще и с жуткой подписью. Я был во всем виноват. И меня дико бесило это гадкое чувство вины. Никогда раньше не испытывал ничего подобного. И уж точно не думал, что начну терзаться муками совести из-за какой-то ведьмы. И все же Ли прав. Мне нужно встретиться с Тейрой. Хватит и одного взгляда, чтобы сказать, она это или местная леди. Значит, завтра после занятий пойдем охотиться на рыжулю. Сказал я, лишенный эмоциям тоном. Ляр, понимающе усмехнулся и ободряюще хлопнул меня по плечу. «Договорились, друг».